Эй, Гордон, повторяй четыре раза подряд. Карл у Клары украл каралы, закричала Сара. Клар украла у Клар каралы. Карл у Клары украл калары, самозабвенно закричал Гордон. Ну, для меня никаких проблем. Эй, Гвени, ты уже пробовала баул? Он доверительно наклонился вперёд и зарал затем мне в ухо. Я боюсь, что я был не единственным, кому пришла в голову идея немножко изменить рецепт. На какой-то мгновение я представила себе гости вечеринки, Небрежно проходящих мимо буфета, из-под тишка оглядывающихся, а затем один за другим опустошающих потихаря принесённые бутылки с подкой в боул. На двое трава на траве дрова. Повторит это 4 раза подряд, скандировала Сара, в то время как покачнувшись в очередной раз, пощупала за Дедиона. Лесний позади в земном саду. Там идёт караоке. Я тоже пойду сейчас туда. Я только прихвачу с собой немного боуля. Зелёный хвостик у неё на голове весело дрожал. «Это действительно лучшая вечеринка, на какой я только бывала!» Гордон захихикал. «Да, Синтия должна быть нам действительно благодарна. Пусть и сегодняшней ночи никто и никогда не назовет ее вечеринки скучными. Она настоящий везунчик. А потом еще было доставлено слишком много зеленых закусок. Нам всем было разрешено позвонить паре наших друзей. Некоторые из них пришли, даже не костюмированы, не говоря уже о зеленом. Я ещё раз закатила глаза и настойчиво потянула Гедеона вперёд сквозь толпу танцующих сумасшедших в зимний сад. Идён пошёл за нами. Ты будешь сегодня опять петь караоке Гвенни? В последний раз ты была лучшей, и я бы голосовал за тебя. И себе Кэти не прокинула себе на футболку воду. Это выглядело так зажигающе, и поэтому Доктор да Тести Гордон. Я хотела обернуться к нему, но в этот момент увидела Шарлоту. Или, вернее, кого-то, кто мог бы быть Шарлоттой, если бы этот кто-то не стоял на столе посреди зимнего сада и во все горло не выдавал в микрофон папарацци Леди Гаги. «Я готова к вспышкам фотокамер!» «О, Господи!» — вырвался Гедуона, и он ухватился за дверной косяк. У меня тоже на какое-то время отнялся до оречи. Вокруг стола стояла и восторженно вопила целая толпа почитателей, потому что пела Шарлотта не так, чтобы уж и плохо». Гордон кинулся между фанатами и завопил: "Снимать! Снимать!" Я обнаружила Рафаэля и Лесли, выглядевшие такой симпатичной в своём почти зелёном грейс-кели платье и подходящей к нему причёской водопадом, и протянулась к ним. Гидеон остался стоять в дверях.